и в том, что она не может вызвать среди художников ничего, кроме благоговения, окружили молодую женщину ощутимым покровительством бессмертных. «Нашел ли ты то, что искал?» — спросил Лисип. «Да», — почти крикнул Клеофрат. Индийцы вздрогнули с удивлением, взирая на загоревшегося вдохновением Эллина. «Вот древнейший облик жены», — с торжеством сказал Лисип. «Крепкая, невысокая, широкобедрая, круглолицая, широкоглазая. Разве она не прекрасна? Кто из вас может возразить?» — обратился он к ученикам. Лептинис, воятель из Эфеса, сказал, что именно этот облик два века назад воссоздавали художники Ионии, хотя бы Экзекиас или Псиакс. Они будто копировали ее лицо и тело,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 Они малоподвижны и не нуждаются в сильном развитии задних мышц, поэтому более плоски сзади. Другой канон, введенный поликлетом, креселаем, может быть, даже фродионом. Это широкоплечая, узкобедрая, малогрудая жена, без стали и более похожая на мальчика, также с неразвитыми позади мышцами. Таковы бегуньи, амазонки, атлетки этих художников.